Ускорившись немного больше, чем было нужно для комфортного передвижения, Эрни увидел Виктора Шутта на входе в зал с тысячедолларовыми автоматами. Он притормозил, стараясь казаться солидным и неторопливым. — Как дела, приятель? — сказал он, будто приветствуя старого приятеля. — Сегодня везло. Эдди Гроссман сделал быстрый шаг вперед, но Виктор Шутт помешал ему. — Спокойно, Эдди. Не стоит беспокоиться об этом парне. — Мистер Шут, давайте я буду решать, о ком не беспокоиться, — сердито сказал телохранитель, но когда его босс бросил на своего подопечного испепеляющий взгляд, отступил в бессилии. Виктор Шут мог давать ему приказы, но он не хотел выполнять эти приказы, ощущая опасность для своего клиента. Эрни, отлично представлявший, что будет, если он сделает неверный шаг, широко улыбнулся. Он старался быть очень осторожным, чтобы наверняка не вызвать подозрения у телохранителя. — Похоже, сегодня мой день, — сказал он, — везло на рулетке в течение всего утра. — Рад за вас, — ответил Виктор Шут. — Владелец бездумно раздает деньги направо и налево. Мой сынок нянчится со своей идиотской идеей о лучших шансах на станции. Я очень хочу доказать, что его идея ошибочна. Несколько счастливчиков, ушедших с большим джекпотом, будут моим доказательством. — А что неправильного? — сказал Ферни. — Да пусть молодежь порадуется, возьмет от жизни все. Говорил он так. Будто сам был достаточно старым, чтобы ничего не чувствовать. «Его самой большой ошибкой было вступление в Легион вместо того, чтобы по семейной традиции уйти с головой в бизнес», — распалился Шут, проигнорировав вторую половину фразы. «А теперь он ведет дело с другого края галактики. Ну что ж, я не могу запретить ему». Но могу преподать урок, настоящий урок жизни, и не такой, как эти показушные игрушечные инсценировки. Эрни, чей опыт в бизнесе состоял только из мошенничества и краж, согласно кивнул. — Не стоит давать никому расслабиться, — поддакнул он. — Бизнес не для слабаков. — И правда, — сказал Виктор Шут. Скажите. А может, вы хотите еще разок сыграть? Если у вас сегодня счастливая рука, вы тот человек, который мне нужен. И если вы сорвете джек-пот, мальчик будет знать, как делать убыточные для себя ставки. — Конечно, а почему бы и нет? — откликнулся Эрни. Он выиграл достаточно, чтобы забросить парочку жетонов в эти автоматы чтобы проиграть в другие игры и прожить слово еще пару недель на Лерлее. К тому времени их дела должны были немного улучшиться, а если нет, ну что ж. Не будем загадывать слишком далеко. Он последовал за шуттом в специальный зал. Как и обычно, там никого не было. Ни один здравомыслящий игрок не будет играть с такими низкими шансами на победу. А Эрни и шут были всего лишь неопытными дилетантами, которые делают одну-две ставки, а потом переходят куда-нибудь, где шансы выше. Как и каждый посетитель казино — верный шанс. «Все в порядке», — сказал Эр, не доставая из кармана тысячедолларовый жетон. В кармане их было десять. Он выбрал автомат, который ему больше всего понравился, и опустил жетон внутрь. Но перед тем, как дернуть ручку, Он обернулся к Шутту. «А не скажете, сколько стоит доля вашего сына в пакете акций казино?» «Должно быть немало, учитывая ставки от тысячи долларов». «Я думаю, достаточно дорого, если уж открывать такой бизнес», — сказал Виктор Шут. «Примерно пятьдесят или шестьдесят миллиардов долларов, если мне память не изменяет». «Понятно», — сказал Эрни. Руки его вспотели. Машина, проглатывающая доллары тысячами, начала внушать ужас. Виктор Шут сказал «пятьдесят или шестьдесят миллиардов». Даже в мечтах он не представлял себе таких денег, так как шансов на их появление не было никаких. «Пятьдесят!» Или шестьдесят миллиардов. Он дернул за рычаг, и изображение на экране завертелось суммоповорочительной скоростью. Осторожно отпустив ручку, он увидел, как одно из электронных колес остановилось на золотом слитке, обрамляющем слова «Верный шанс», написанные большими голубыми буквами. Остальные колеса продолжали вращаться. Он подождал чуть-чуть и дернул еще раз ручку. К своему немалому удивлению, обнаружив еще один слиток со словами "верный шанс", замечательно, подумал он, теперь любой символ кроме лимона принесет солидный выигрыш. Ну, конечно, машина достаточно хорошо считает, чтобы не дать ему выбить третий слиток. Первые два слитка должны были заставить его думать. В близости выигрыша, после чего он должен был закидать жетонами автомат. Но выпасть третьим должны были колокольчик, или вишенка, или ракета. Но он слегка потянул ручку на себя и отпустил. Третье колесо остановилось и сделало это на золотом слитке с надписью «Верный шанс» большими синими буквами. Где-то поблизости... Зазвенел колокольчик, и после небольшой паузы жетоны посыпались из машины. Виктор Шут был потрясен до глубины души. На его удивление не шло ни в какое сравнение с тем, что испытывал Эрни. Колокольчик, отзвонив, сменился приятной торжественной музыкой. На его лице мигала отраженная надпись «Суперджекпот». Это отдалось эхом в его мозгу. Тоненький голосок в голове пропищал. От пятидесяти до шестидесяти миллиардов долларов. Господи!